Глава 21. 26 декабря, 1 час 8 минут по Центральноевропейскому времени. Париж, Франция. Согнувшись в три погибели, Грей пробирался под разрезкавшимися каменными сводами. По катакомбам они брели всего четверть часа, но командор уже с трудом понимал, где находится. Симон уверенно вел их по хитросплетениям тоннелей, через пещеры с граффити на стенах, по узким выщербленным колодцам, так называемым «шатьер», или кошачьим лазом, они спускались все ниже и ниже. Впрочем, и Симон один раз затоптался на месте, а потом повернул назад, бормоча что-то о провале, которого раньше здесь не было. По счастью, время от времени их проводник рисовал на стенах мелом стрелки и кресты, которые должны были при необходимости помочь экспедиции найти дорогу назад. Но все же Грей старался не отставать от Симона. У него имелся единственный в группе ультрафиолетовый фонарь, закрепленный под стволом Зигзауэра. Свет его, невидимый невооруженным глазом, улавливали чувствительные детекторы очков ночного видения. Он позволял группе видеть в темноте. Однако Грей использовал фонарик осторожно, включив на самую малую яркость. Он опасался, что ультрафиолетовые лучи отразятся от какого-нибудь источника свечения и выдадут их присутствие как сейчас. Войдя в следующую пещеру, пирс с облегчением выпрямился во весь рост. И тут же дальняя дальнеизвестниковая стенка перед ним словно взорвалась красками. Вся она была покрыта росписью. Путешествуя под землей, Грей и его товарищи встретили уже немало цветных надписей и рисунков. Но ничего подобного этому шедевру, сокрытому во тьме, еще не видели. В ультрафиолетовых лучах гигантская фреска сияла и переливалась разными красками, словно окно в какой-то волшебный мир. На фреске иссохший труп правил ладьей, в которой вез свой собственный гроб. Путь его лежал через темные воды к далекому острову, покрытому кипарисами и украшенному портиками, очень напоминающими гробницы. «На доброе предзнаменование что-то не похоже», — проворчал Ковальски. «Это работа художника Диггера по прозвищу «Одиночка», — шепотом объяснил Симон. Трудился над ней целый год. Вариация на тему картины Арнольда Беклина «Ди — «Остров мертвых». Грей прочел латинскую надпись под фреской. «Ингирум имус носте, эт кон самимур игни». Надпись представляла собой полиндром. Ее можно было читать и слева направо, и справа налево. Смысл ее показался грэю туманно-пророческим и пугающим, а звезда, помещенная между строками, вызвала у него нервную дрожь. Пентаграмма, такая же, как символ Brutus International, даже повернута так же, словно этот символ удостоверял, что они на правильном пути. И снова Грей охватило странное чувство. Чувство, что он идет по дороге, предназначенной ему судьбой. Заметив, куда он пристально смотрит, Симон перевел палиндром вслух. «Мы кружимся в ночи, пожираемые огнем». Грей долго смотрел на надпись, представляя себе огненный ад там, наверху. Здесь, в катакомбах, ничто не напоминало о трагедии Парижа. Воздух был прохладным и сырым, известняковые стены — холодными и влажными. Единственным свидетельством пожара оставались легкий запах дыма да редкие полупрозрачные дымные облачка, висящие в неподвижном воздухе, словно призраки умерших, ищущие себе прибежище в холодных гробницах. «Пойдемте», — сказал, наконец, монк Грей кивнул и махнул Симону, чтобы тот вел их дальше. «Все ниже и ниже, все глубже и глубже в толщу земли». Еще несколько минут, и впереди замерцал слабый свет. Опасаясь, что они приближаются к врагу, пирс выключил ультрафиолетовый фонарь. Однако тревога оказалась ложной. В потолке над ними обнаружился круглый колодец, шахта трех футов шириной, и в ней на головокружительной высоте, ярдах в пятидесяти или более, плясали крохотные оранжевые звезды. Приборы ночного видения многократно усиливали их свет. Грей закрыл линзы своих очков и выдвинул окуляры так, чтобы лучше разглядеть шахту, и обнаружил, что сверху она прикрыта стальной крышкой. Впечатления оранжевых звезд создавали отверстия в этой крышке, в которой мерцали отблески пожара. Симон указал на серые, безликие известняковые стены рукотворного колодца, В 1870 году кладбище Монпарнас было переполнено, не хватало места для новых захоронений, и по приказу императора могильщики сбрасывали древние останки сюда, в карьеры, по которым мы сейчас идем. В подтверждении своих слов он указал на россыпь костей на полу. Обломки ребер, бедер, разбитых черепов. Группа осторожно пробралась через месиво человеческих останков. Сложных конструкций из костей и прочего, что показывают в музеях, вы здесь не найдете. Здесь никто таким не заморачивается. «Если так, кто сложил вот это?» — спросил громким шепотом, точнее тем, что у него сходило за шепот, Ковальски, указывая рукой в проход слева. Там в конце прохода стоял трон, сложенный из пожелтевших костей, с сиденьем из ребер, спинкой, сложенной из бедренных костей и черепами вместо подлокотников. «Хотелось бы надеяться, что человеческие руки», — Симон пожал плечами. «Но вообще об этих местах всякое рассказывают. И о костях, которые двигаются сами по себе». И... Ковальский заметно вздрогнул и мрачно покосился на Грея. «Это последний раз, когда ты выбираешь маршрут». пир махнул рукой, призывая всех идти дальше, однако предупредил. «Мы приближаемся к тому месту, что засекла Мара. Теперь не звука». Хотя командор и опасался здешней необычной акустики, все же до сих пор чувствовал себя в относительной безопасности. Он постоянно прислушивался, но не слышал звуков, ни голосов, ни эха, которые свидетельствовали бы о том, что здесь есть кто-то еще. Если мы не слышим их, должно быть, и они не слышат нас. Теперь ситуация в любой момент могла измениться. И все же его снедало беспокойство. Что, если враг уже ускользнул? Дело сделано. Париж в огне. Зачем тиглю здесь задерживаться?» Думая об этом, Грей все ускорял шаг. Еще несколько минут быстрой молчаливой ходьбы в темноте, и вдруг Симон остановился так резко, что Грей едва на него не наткнулся. Тоннель впереди сужался. На протяжении ярдов тридцати его покрывал плотный слой костей высотой до середины голени. Однако не это остановило Симона. Проводник указывал в дальний конец тоннеля, влево, где виднелось узкое ответвление. Из него в главный проход сочился свет, достаточно яркий, чтобы ослепить приборы ночного видения. Грей снял и убрал очки ночного видения. Монка и Ковальски последовали его примеру, а затем крепче сжали оружие. У Монка был еще один зиг — У Ковальски все та же винтовка, в его могучих лапищах, смотревшаяся детской игрушкой. Как и планировалось, теперь очки ночного видения носил только Симон. грэй молча указал ему в обратную сторону. Задача молодого человека была выполнена. Он был гражданским, боевого опыта не имел, и Пирс не хотел подвергать его ненужной опасности. Симон не заставил просить себя дважды. Повернулся — и бесшумно исчез во тьме. Едва он ушел, как внимание Грея вернулось к заваленному костями тоннелю. Он прислушался и различил отдаленное, едва слышное эхо. Эхо голосов. Командер окинул взглядом тоннель, заваленный черепами, переломанными ребрами и бедренными костями. Случайно ли сложилась здесь эта куча костей, или кто-то набросал их намеренно? Так или иначе, для врага кости служили своего рода примитивной системой сигнализации. Один неверный шаг, один громкий треск кости под ногою, и команда Грея потеряет преимущество неожиданности. Задержав дыхание, Пирс осторожно вытянул ногу вперед, носком ботинка отодвинулся своего пути кости и очень аккуратно поставил ногу на твердую землю. Вздохнул. Первый шаг сделан. Снова бросил взгляд на длинный тоннель впереди. Он чувствовал, что время не ждет, и ощущение опасности подхлестывало его. Тем не менее Грей заставил себя медленно, осторожно, аккуратно продвигаться вперед. Жалел он лишь о том, что над головой у него сейчас пылает Париж. Сколько еще зла причинит враг невинным людям, прежде чем его удастся остановить? Один час двадцать четыре минуты. Тодор открыл на своем мини-планшете топографическую карту. Она изображала бассейн Сены вместе с окрестными долинами, ручьями и речками, впадающими в эту великую французскую реку, протекающую через Париж на своем пути к Ла-Маншу. К юго-востоку от Парижа находился городок Нажан-Сурсен. В сущности, простая деревня, однако рядом с ней на этой же реке расположена атомная электростанция. Стоит расплавить и взорвать реактор — и ветры разнесут радиоактивное облако в разные стороны. А кроме того, радиоактивный выброс загрязнит воду, и быстрое течение сены понесет эту отравленную влагу на запад, в самое сердце Парижа». За компьютером выпрямился Мендоза. «Готово фамилия «Артодор». Тот отложил планшет и подошел ближе. «Пробит последний уровень защиты», — доложил Мендоза. «Она внутри системы АЭС и выполняет наш план». Тодор взглянул на часы. «И сколько ей нужно времени?» «Скоро узнаем. К сожалению, АЭС защищена лучше, чем инфраструктуры Парижа. Еще и поэтому мы сначала атаковали Париж, устроили не только отвлекающий маневр, но и, так сказать, тестовый прогон». «Что ты имеешь в виду?» «Разгромить Париж не так уж сложно, и инквизитор Дженералес решил, что для начала Еве стоит потренироваться на чем-нибудь попроще» поэтому и приказал сперва испытать ее способности на инфраструктуре Парижа, защитные системы которые не обновляются постоянно и не столь надежны. «А уж потом посылать ее на юг», — Мендоза кивнул. «Как видите, сработало, она быстро учится». Тодор ощутил укол раздражения. Мендоза никогда не встречался с великим инквизитором, однако именно с ним, подчиненным, не имеющим даже звания фамильяра, руководитель Тигля делится деталями своего плана. Тодор знал, что Великий Инквизитор консультировался с инженером-атомщиком, хорошо знакомым с системами управления и контроля АС в Нажане. После бесед с ним был разработан план сложной, многоступенчатой атаки. Скорость работы и гибкость мышления искусственного интеллекта позволяла вскрыть, обойти или вывести из строя все многочисленные уровни защитных систем АС. План состоял в том, чтобы вызвать одновременно два сбоя — потерю теплоносителя и резкий скачок давления. От недостатка теплоносителя реактор перегреется, и в его ядре начнет формироваться паровой пузырь. А если выйдет из строя система контроля давления, этот пузырь начнет быстро расти, что приведет к взрыву водорода. Мощному взрыву, способному разрушить даже сверхпрочную защитную оболочку реактора. Их внимание привлек громкий мелодичный сигнал ноутбука. Каскад наползающих друг на друга окон, в каждом бежали строки кода, понятные только Мендозе, исчез, и на мониторе вновь замерцал тёмный Эдем. «Она закончила», — объявил Мендоза. «Теперь ничто не сможет остановить цепь аварий, которая в конечном счёте приведёт к взрыву реактора». Тодор взглянул на часы, мысленно засекая время. Он знал, до того, как атомная станция взлетит на воздух, осталось меньше полутора часов, Вернувшись к своему планшету, фамильяр вызвал вертолет, который должен был эвакуировать их из города. В это время Мендоза у него за спиной ахнул. Обернувшись, Тодор увидел, что тот словно прилип к монитору. На экране снова возникла фигура женщины в огненных цепях. Теперь образ Евы мерцал. Она извивалась в своих оковах и яростно рвалась прочь. Свирепый ангел смерти, сотканный из огня и теней. «Она не хочет возвращаться», — почти с благоговением в голосе произнес Мендоза. тадору на это было плевать. «Выключай все», — приказал он. «Нам нужно быть в воздухе через...» Вдруг позади раздался громкий треск. Треск эхом отдавшийся в глубинах катакомб. В могильной тишине он прозвучал оглушительно, как выстрел. Тодор обернулся. Их штаб в катакомбах охраняли четверо. И все они знали, что не должны издавать ни звука. Их предупредили, что по катакомбам порой бродят идиоты-исследователи, что здесь может появиться в поисках чего-то подозрительного полиция. Хотя едва ли кто забредет так далеко. Так в чем дело? Сердце тревожно забилось. Тодор отложил планшет и схватил автоматическую винтовку. Компактный британский Л-85, спаренный с гранатометом «Хеклер и Кох». Другой рукой указал на устройство Генезиса, где обитало демоническое создание. Свою цель устройство выполнило, однако Тадор не мог позволить себе потерять эту драгоценность, особенно учитывая дальнейшие планы Тигля. «Быстро все отключай», — приказал он. «Уходим». Но новый треск, донесшийся из тоннеля, заставил его умолкнуть. «Громкий, как выстрел». «Или нет?» «Нет, черт возьми!» «Это и был выстрел!» Один час тридцать минут. Грей мысленно проклял гигантские ножища Ковальски. Команда преодолела уже половину тоннеля, когда напарник, не удержав равновесия, с громким треском наступил пяткой на пожелтевшую бедренную кость. Все замерли, затаив дыхание. Услышали ли их? Ответ пришел быстро. В боковом тоннеле вспыхнул свет, и по стенам заметались тени. Грей пригнулся, балансируя на носках, от души надеясь, что в темном тоннеле его не заметят. Не повезло. Прогремел выстрел. Пуля со свистом пролетела над духом и позади тихо охнул от боли Монг. Взглянув назад, Грей обнаружил, что его друг прижался к стене и сползает по ней вниз. Позади раненого, подняв автомат, выпрямился во весь свой могучий рост Ковальски. «О, черт!» — Грей бросился головой вперед в кучу костей — В следующий миг загрохотала автоматная очередь. Джо расчищал дорогу для товарищей. Пули свистгом били в известняковые стены. «Пошли!» — взревел Ковальский, опустошив последнюю обойму. Грей вскочил на ноги и, по-прежнему пригибаясь, помчался к пересечению тоннелей. Кости оглушительно хрустели у него под ногами. Добравшись до поворота, он остановился и заглянул за угол. На земле лежало неподвижное тело, изрешеченное пулями. Дальше виднелась освещенная пещера, и на фоне света вдруг вырос темный силуэт. Воспользовавшись преимуществом в долю секунды, Грей поднял свой зигзауэр и выпустил один за другим три пули противнику в корпус. Темная фигура рухнула на землю и осталась неподвижной. Монг, хоть и раненый, подбежал и занял позицию с другой стороны от входа в боковой тоннель. Показал стволом вперед и кивнул. Уверенный, что как Алис его прикроет, Грей поспешил вперед. Шел с поднятым стволом, стараясь держаться левее, прижимая спиной к стене. Еще одна тень. Позади него Монг открыл огонь. Темная фигура с криком метнулась в сторону. Но не раньше, чем Грей прицелился туда, откуда донесся крик, и спустил курок. Голова у мишени дернулась, запрокинулась назад, и тело рухнуло лицом вверх. Пирс, поспешив в конец тоннеля, рискнул заглянуть в следующее помещение. Здесь низкий потолок поддерживал целый лес каменных колонн, мешающих что-либо разглядеть. И все же Грей заметил компьютерное оборудование и ряд стальных упаковочных ящиков у дальней стены. Его внимание привлекло движение слева — Какой-то тщедушный тип тащил к выходу стальную раму, в которой блестела сфера из металла и стекла. По уникальному дизайну Грей сразу опознал это устройство. Генезис. Изобретение Мары. Зная, что отдавать его врагу нельзя, командор высунулся из-за угла ровно настолько, чтобы прицелиться. Но прежде чем успел выстрелить, еще одна фигура шагнула вперед, закрывая ему обзор. Это был настоящий гигант, словно злой брат-близнец Ковальски, и на плече он держал штурмовую винтовку. Взгляды двоих скрестились. Осознав угрозу, Грей быстро выпалил в упор и отпрыгнул обратно в тоннель. Здесь наткнулся на Монка и потащил его за собой. «Назад! Назад!» Пирс успел заметить, что винтовка у противника с подствольным гранатометом. Оглушительный взрыв повалил на зиме обоих. Стены вокруг задрожали. Поднялось густое облако дыма и каменной пыли. Оглушенный, ошарашенный, но каким-то чудом невредимый, Грей поднялся на четвереньки и пополз назад, ко входу в тоннель. Сквозь пелену дыма он сумел разглядеть, что зал с колоннами уже пуст. Враг бежал, вместе с изобретением Мары. Выругавшись, пирс вскочил на ноги. К нему присоединились Монг и Ковальски. Великану Грей жестом приказал следить за другим, дальним входом. Затем повернулся к монку У того был разорван рукав летной куртки и виднелась промокшая от крови подкладка. «Ты как?» — спросил командор. «Царапина», — монк обвел взглядом пещеру. Одна из колонн от выстрела рухнула, превратившись в дымящуюся кучу каменной крошки. «Повезло, что твой выстрел сбил ему прицел». Если бы граната попала в тоннель, в этот момент верхняя часть колонны, все еще прикрепленная к потолку, с треском рухнула вниз. Над головами у них побежала трещина. «Может быть, это и не случайность», — ответил Грей. «Может быть, ублюдок пытался обрушить пещеру». «Но если так, то зачем?» Обеспокоенный этим вопросом, Грей поспешил на дальнюю сторону пещеры. Здесь, в правом углу, лежали остатки компьютерного оборудования. Лес колонн прикрыл их от взрыва гранаты. Сервер, развороченный взрывом, лежал на боку. Из него торчали провода. Похоже, именно к нему подключалось устройство Мары. Один шнур по-прежнему вел к брошенному на столе ноутбуку. На соседнем столе что-то мерцало. Подойдя туда, пирс увидел, что ноутбук еще включен. Сквозь пыли каменную крошку светился его экран, где на поляне полный цветов у залитого солнечным светом леса гуляла женщина. Не обращая на картинку внимания, он перегнулся через край стола и посмотрел на пол, где что-то сияло еще более ярким светом. Еще одна сфера, в точности такая же, как и та, что видел Грей в руках у врага. Стекло, металл и восьмиугольные оконца, сияющие теплым голубым светом. Еще один генезис. Он бросил взгляд на второй выход, где дежурил Ковальски. Выходит, Тигель создал дубликат. И все же Грей не мог позволить врагу уйти с драгоценным устройством, пусть и всего лишь с копией. Зажимая рану перчаткой, подошел Монг. Лицо его было омрачено тревогой. «Что дальше?» — спросил он. «Оставайся здесь», — приказал Пирс, жестом пресекая возможные возражения. «Охраняй! Нельзя допустить, чтобы все это попало в дурные руки!» монк нахмурился, однако кивнул, очевидно, понимая важность того, что нашли они в пещере. Грей повернулся к ковальски «А мы с тобой вперед за этим ублюдком! Не дадим ему сбежать с устройством!» «Берегите себя!» — бросил им вслед монк Уже уходя вместе с Джо, Командор услышал новый треск над головой. Трещина в потолке расширялась. Грей встретился взглядом с Монком. «И ты береги себя!»